Глава сорок пятая. Знак. «Мария, проснись! Это я, Алексей Петров!» На неё смотрел Алёша, радостный и счастливый. Мария ахнула. «Ты? Ты мне снишься? Это сон!» «Это не сон, Мария, это наяву. Три года назад я зашёл в бегинаж. Матушка Регина сказала, что вы ночью срочно выехали, и на клочке бумажки передала мне твой адрес в Брюсселе». На следующий день мы отплыли. Я был уверен, что вернусь скоро, через месяц, не больше. Но планы изменились, и мы не смогли вернуться. Записку с твоим адресом я всегда держал при себе, берёг её, как зеницу ока. Я написал тебе письмо, но так и не дождался ответа. Может, оно затерялось. Я всегда помнила тебе. Я вот думал, что приплыву и обязательно выделю хоть немного времени, чтобы приехать в Брюссель и найти тебя, но почти не надеялся, что получится. Помнишь Петровича? Капитана корабля. Я уговорил его на один день заехать в Брюссель. Тем более у него здесь старая подружка. Мы приехали на поезде. Он подвез меня, а сам навострил лыжи в гости. Все мечтает на старости лет осесть на суши и провести остаток жизни в тишине и покое. Как я рад, что снова вижу тебя! Алексей очень изменился. Это уже был не тот противный мальчишка, которого она когда-то встретила в театре. Он вырос возмужал. На нем была красивая форма матроса. На голове фуражка с белым верхом, чёрной лентой по окружности и с двумя свободно спускающимися ленточками сзади. На фуражке название корабля — нежный. Чёрный строгий бушлат с двумя рядами блестящих фирменных пуговиц с инициалами русского флота. Аккуратно отутюженные со стрелками чёрные брюки и чёрные ботинки. Ему очень шла форма. За время службы на флоте он приобрёл прямую волевую осанку, которая в сочетании с морской формой делала его неотразимым. «Я заснула днём», — сказала Мария. «Сегодня столько потрясений, и все такие разные. Алексей, как я счастлива видеть тебя снова. Ты так изменился, ты так вырос. Тебе очень идёт твоя новая форма. Я ждала тебя все эти годы. Не было ни дня, чтобы я не вспоминала о тебе. Я каждый день просматривала почту. Вдруг ты всё-таки что-нибудь напишешь. Я всматривалась во всех молодых мужчин в морской форме, проходивших мимо по улице». «Вдруг это ты ищешь меня? Я все эти годы жила в ожидании тебя. Какое счастье, что ты здесь, что ты всё-таки нашёл меня». Они говорили и никак не могли наговориться. Вспомнили их первую встречу в театре и прогулки в праздник моря. И вдруг Марию осенило. «А что было дальше со львом? Ведь вы его забрали на судно». «О, да! Он был с нами всё время. Его полюбили все на корабле. Вёл себя совершенно безобидно». В клетку заходил только на ночь. Так лев плавал с нами почти год. Но однажды перестал есть и выходить из неё. Мы поняли, что он умирает. Через несколько дней утром нашли его бездыханным. Он был очень старый. И последний год своей жизни прожил хорошо и привольно. «Мария, не плачь, ты ведь спасла его. Если бы не ты, его смерть пришла бы раньше и была гораздо ужаснее». «Да». — согласилась девочка. — Именно благодаря тебе с Петровичем вы защитили нас от толпы. Неизвестно, что было бы со Львом и со мной. Расскажи, как ты жила все эти годы? — Как я жила? — О, тогда лучше не рассказать, а показать. И Мария потянула Алексея за собой из комнаты по лестнице вниз. — Пойдём, ты кое-что сейчас увидишь. Алексей спускался по лестнице за Марией и вдруг понял, что и она сильно изменилась. Она тоже выросла. Несмотря на то, что он её старше примерно на два года, девочка выше его, а он не маленького роста для своих лет. Мария стала напоминать взрослую девушку. Это серебряное платье и короткие волосы делали её похожей на кого-то, но он никак не мог вспомнить, на кого именно. «У тебя красивое платье и твоя короткая стрижка. Ты похожа. Не могу припомнить, на кого. Ты точно принцесса». Мария привела Алексея в подвал и постучала в дверь. За ней царила тишина. Никто не отвечал. «Это мастерская мэтра Розенталя. Его сейчас нет здесь. Я вспомнила. Он говорил, что весь день проведёт в церкви напротив дома, будет готовить вертеп для свадьбы на заказ. Ведь там завтра это торжество, и мастер полностью оформляет храм». Она открыла дверь, и они вошли в мастерскую. С ним очевидный кот Вася. Мастер всегда забирает его с собой. «Проходи. Вот чем я занимаюсь все эти годы. Я ученица мастера Розенталя. Он художник, скульптор и кукольник. Я учусь делать куклы и воять. Здесь, конечно, в основном его работы, но есть и мои». Алексей осмотрелся. Он никогда в своей жизни не был в таких помещениях и даже не представлял, как создаются скульптуры. Он рассматривал их, ходил между ними, боясь нечаянно задеть и повредить. Посмотри на этот вертеп. Вот этих птичек делала я. Ещё я вылепила кошку и собачку, а в этом библейском сюжете слепила барашков. Вот этим я и занимаюсь. Ты молодец, Мария. Из тебя получится замечательный художник. Ты самая необыкновенная девочка на Земле. Создаёшь так много красивых вещей. А это что? И он показал пальцем на постамент. Там внизу выделялся рельефный круг, и на нём какие-то буквы. «О, это клеймо скульптора. Каждый воятель оставляет знак, чтобы все знали, что именно он сделал эту работу. По нему понятно, кто автор». «А у тебя есть свой знак?» «Нет, у меня пока нет. Я его ещё не придумала». «А давай поставим свой?» «Это как?» «Ну, мы тоже поставим знак в память о нашей встрече здесь. И даже если пройдут годы, то знак останется, и мы всегда найдём его. Давай, вот здесь, на стене». Внизу из стены выглядывал красный кирпич. Грунтовка, как и шпаклёвка, давно отвалилась и обнажила кирпичную стену. Сам кирпич был тёмно-красный, обожжённый и ровный. «Смотри, я напишу своё имя». Он вынул из кармана маленький острый перочинный ножик и старательно выцарапал русскими буквами слово «Алёша». Подумал и нацарапал знак «плюс», затем передал ножик Марии. «Ну а теперь ты. Сможешь?» «Конечно». И девочка старательно нацарапала «Мария», тоже русскими буквами. Алексей секунду подумал, взял у неё ножик и внизу под именами на этом же кирпиче нацарапал знак равенства и вопросительно посмотрел на неё. Она кивнула, соглашаясь, снова взяла ножик у Алексея, и после знака равенства нацарапало сердечко. «Ну вот, это наша печать», — хором сказали они и обрадовались взаимному признанию. «Теперь это надолго. Никто не сможет соскоблить нашу надпись. И это навсегда».